Слава десятая. Немного поломав голову, я решила разложить покупки по пакетам, донести до портала в рюкзаке, а там вытащить их, примотать пищевой пленкой к длинной палке и пропихнуть ее в оконце. Но пока я ко всему этому готовилась, за окном стемнело. Я глянула в черное окно с тоской. Вернуться на татум хотелось страшно. Однако я понимала, что ночью в лесу мне делать нечего, и не только потому, что я там в темноте ничего не найду, но и из-за того, что это попросту опасно. Вдруг звери дикие или маньяки? Уселась на пол и попыталась выдохнуть. Может быть, это и к лучшему. Спокойно пройдусь по квартире и соберу все ценное, что может пригодиться в новой жизни. Жаль только, что много на себе не утащу. Вспомнила, что обещала позвонить Артёму и достала телефон, но сын оказался вне зоны доступа, не дождался. Однако его автоответчик обращался конкретно ко мне. «Мам, прости, у нас тут медитация в ущелье, никак не могу пропустить» но ты мне скажи все, что хотела, а я вернусь через недельку и послушаю. Люблю тебя». Я быстро наговорила сыну про генеральную доверенность, которую оставила на всякий случай в сейфе, попросила меня ни в коем случае не терять, и на этом со спокойной совестью пошла в гардеробную. На пороге зависла. Взять нужно только самое необходимое. Первым делом сложила в пакет белье и пару домашних комплектов. Топы с шортами, чтобы удобно было спать. Любимые тапочки тоже взяла. Следом в пакет отправилась длинное коктейльное платье, которое покупала для выхода в большой театр, а к нему туфли. Взяла пару свитеров и длинную юбку. И все. Шуба слишком объемная, а остальные вещи совсем иномирные. Из ванной забрала мыльно-рыльный и аптечку, из сейфа драгоценности. Их у меня немного. Не любила я их и даже уши не прокалывала. Долго пялилась на мелкую бытовую технику, но решила, что этого добра и на татуме хватает. С кухни прихватила только банку молотого кофе, завалявшуюся в шкафу шоколадку и пачку печенья. Остальное оставила до следующего раза. Огромный туристический рюкзак и так трещал по швам. Спать совсем не хотелось, да и не моглось. Чтобы убить время до рассвета, полезла в интернет читать книги про попаданок, как они обустраивались в новом мире. Часа через три поняла, что чаще всего им приходилось поднимать запущенные усадьбы или вспахивать огороды, но были и такие, кто открывал салон красоты, брачные агентства, таверны и даже целые курорты. Очень интересно, конечно, но все не то. Я ничего во всем этом не понимала. К тому же нам с Васяткой и Румяной нужно обустроиться в столице. Приемному сыну необходимы хорошие учителя и, возможно, медики. А Румяна мечтает о курсе сибирщиков и два дня пешком шла, чтобы только вырваться из провинции. Контрабанда, конечно, прекрасный способ заработать, но ненадежный и опасный. Только на него полагаться нельзя. А что полезного я умею? Готовить, тратить деньги, вязать, когда-то любила, дизайном интерьеров интересовалась, а еще читала много и сериалов смотрела. Какой кошмар, я никчемное существо. Вышла замуж рано, через год родила, занималась домом, мужем и ребенком, развивашки, секции, а потом школа и уроки. Артем вырос, муж ушел, и что мне осталось? А ничего. Пустота, от которой я спряталась в апатию. «Как же хорошо, что я получила еще один шанс на молодость. Его я точно не упущу. Буду не только восяткой заниматься, но и собой. А мужиков мне и даром не надо. Не стану я больше никому прислуживать От чего Отчего-то вспомнился дракон, Тари торгу, который. Его лукавая улыбка, насмешливый взгляд и фиолетовый костюм. Где-то на этом месте я и уснула. А подскочила едва рассвело. Помчалась умываться и одеваться. На этот раз надела черные джинсы, тунику до середины бедра, черный плащ, осенние сапоги. На голову повязала шелковый брендовый платок. В купленном на татуме платье в лес идти не рискнула. Глянула на себя в ростовое зеркало и кивнула. «Да, так я больше на местную буду похожа. Само собой без рюкзака. Этот монстр даже на земле в глаза бросается. Еле его заразу подняла и под тяжестью согнулась». К счастью, никого из соседей по дороге не встретила, консьержка тоже куда-то отошла. Я загрузилась в такси и поехала в лес. Через сорок минут дороги и бесед с разговорчивым водителем об инфляции и всемирном заговоре глобалистов вышла из машины и вошла в заросли. Минут десять шла к камню уверенно, но вскоре местность как будто изменилась. Я заподозрила неладное, опять что ли орки свою запуту кинули. Вдруг дракон вычислил портал, потому что орки к нему привели и теперь бродят по земному лесу. Достала из кармана распуту, зажала в кулаке, прикрыла глаза и представила камень силы и оконцы на татум. Открыла глаза, кинула шарик под ноги и невольно вскрикнула. Местность сразу стала узнаваемой. Вот только метрах в десяти дальше стояли два здоровенных мужика с клетчатыми сумками и пялились на меня, разинув рты, хмырь и харя. Сто процентов они, хоть и в человеческом обличье. Немая сцена длилась целую вечность. Примерно секунд десять. А потом мы пришли в движение одновременно. Один из орков, понятия не имею, хмырь или харя, полез в карман, а я вскинула руку в восстанавливающем жесте и завопила. Тари, торгул, нашел ваш портал. На Татуме вас будут встречать». Просто за эти десять секунд я вспомнила слова Румяна о том, что орки — безобидные торгаши, и решила попробовать договориться с ними по-хорошему. «Иди ты». Выдохнул тот, что полез в карман, и вытащил из него руку пустой. «Откуда знаешь, и кто ты вообще такая?» — спросил второй. «Судя по тому, что в нашу прошлую встречу осторожность проявлял хмырь, видимо, это был он. Я позавчера прошла тем порталом следом за вами на Татум, а вчера, когда к нему вернулась, там уже суетились безопасники и его люди», — пояснила я, осторожно делая пару шагов навстречу контрабандистам. «А как же ты тогда сюда прошла?» — спросил тот, что в прошлый раз был посмелее. «Харя, да?» — уточнила я прежде, чем открыть все карты. «Вообще-то Харлам, но для друзей Харя. А это Хмарух, мой партнер. Можешь звать его Хмырь. Ну вот, я не ошиблась. А я Арина. Я прошла через другой портал. Врёшь. Ты в ту дыру не пролезла бы». Усомнился Хмырь. «Значит, я о нашем портале орки знают. Прямо интересно, как они их вычисляют. Однако намного интереснее другое. Мы нашли способ сделать переход больше. Так, чтобы я могла проползти». Если согласитесь заключить со мной магический договор, я попробую и вас через него протащить. Может, я ничего особенного в жизни не достигла, но соображала всегда хорошо, а главное — умела заводить полезные знакомства и ладить с людьми. На Татуме мне тоже связи с контрабандистами не помешают. В голове начал рождаться проект нашего с орками совместного предприятия. Хмырь и Харя припали друг к другу головами и зашептались. А у меня заболели плечи от тяжести рюкзака. «Стоять с ним на одном месте было непросто». «Заключим договор, госпожа Арина, если прежде расскажешь, кто такая и чего от нас хочешь», посовещавшись, сказал Харлам. «Как будто у них был выбор». Я усмехнулась. «На Татуме я пока никто, но собираюсь очень хорошо устроиться. Я из этого мира решила навсегда перебраться в ваш, а что предлагаю...» Я пожала плечами. «Помощь в возвращении домой в обмен на информацию. Ну и, если вдруг захотите, можем вместе вести бизнес» орки опять склонили головы и зашептались на этот раз ответил хмырь а как ты себе представляешь совместный бизнес госпожа хорошая могу предположить что у вас проблемы с местными деньгами поэтому товар вы или воруете или закупаете мелкими партиями самый дешевый я права частично мы приносим из своего мира то что в твоем ценится дороже и закупаемся на разницу но это действительно небольшие суммы трава легкая и много ее не пронесешь «А ты стала быть местной и знаешь, как тут разжиться деньжатами?» «Так и есть», — покивала я. «Так что, заключим договор?» «Заключим». Бросив сумки на землю, вытер руки о брюки более решительной Харя. «И о секретности тоже, чтобы, если кого-то заметут, остальных заложить не смог», — добавил хмырь и последовал примеру учителя. Отбросив осторожность, я уверенно подошла к оркам и протянула руку. На земле магический укол договора чувствовался слабее, а метка выглядела очень светлым пятнышком — Но как бы то ни было к камню силы я шла уже вместе с орками, ведя крайне познавательную беседу. Значит вы носите в мой мир какую-то траву и сдаете ее в приемные пункты. так и есть, это шишки хмеля, у нас они даром никому не нужны, а у вас берут в свежем виде по сто восемьдесят рублей за килограмм, пояснил хмырь. пока мы туда-сюда ходим, наши семьи успевают килограммов сорок собрать, так и крутимся. Мне стало неудобно за то, что мы их с воссядкой обокрали. «Обязательно покаюсь и все верну». «А 220 фиолетней — это в рублях примерно сколько?» «Если вспомнить весь товар, который мы продали скупщику, там выходило максимум на пару тысяч рублей в закупке». Хмырь почесал висок, прикидывая, а Харя выдал сходу 14 300 рублей где-то. «Хм, она варто неплохой». Мы подошли к камню силы и уставились на портал. К счастью, он был на месте и по-прежнему блестел капельками росы. Я скинула на землю рюкзак, расстегнула его и принялась доставать пакеты, а орки, когда узнали, что я собираюсь делать, взялись мне помогать. Вскоре поезд на палке с вагонами из мешков был готов, и я осторожно толкнула его в оконце. Сначала палка шла медленно, а потом как рванет. Есть контакт. Ну, я пошла. Постараемся все сделать быстро. Не скучайте, — сказала я и полезла в дыру. Орки меня еще и подтолкнули, так что из каменного лаза на татуме я выскочила, как пробка из бутылки. «Мамочка! Госпожа Арина!» — встретили меня радостные крики, а четыре руки помогли сесть. Я обняла румяну и восятку, прижала к себе и испытала настоящее счастье. Как будто не меньше суток их не видела а весь год. «Ну как вы тут, хорошие мои, не мерзли, не голодали? Никто вас не видел?» Засыпала я их вопросами. «Ой, маму, румяны, такой походный дом, он как... как...» Артефакт-невидимка. Он не просто иллюзией укрывает, а прячет в подпространстве. Так что никто не найдет, Даже дракон, который через иллюзии видит. Вот и хорошо, а то я волновалась. Но я и в разведку ходила. Созналась Румяном многозначительным тоном. Я посмотрела на нее вопросительно. Стоило ли рисковать? Стоило. Засада там, госпожа моя. Уж не знаю, кого они ловят, но портал не просто опечатали и стражу поставили, а кого-то ждут. «Из портала?» — с надеждой спросила я. Может, хмыря и харю ловят с поличным. Но что-то мне подсказывало, что нет, не их там ждут. Нет, с нашей стороны, — отрезала румяна, уничтожая надежду на корню. Если там ваши с пацаном следы, а они там точно остались, потому что дождя не было, то Тарит торгул их нашел. У этих драконов нюх лучше, чем у собак. Плохо. Но у Таргула нет ничего против нас конкретного. Мало ли, может, мы там с восяткой гуляли просто. Буду решать проблемы по мере поступления. И сейчас время одной из них, но другой. «Румяна, солнце. На той стороне в моем мире орки. Я заключила с ними договор. Можем мы еще немного портал расширить, чтобы они в него могли пролезть?» Румяна уставилась на меня с осуждением, но вслух возмутился Васятка. «Орки? У которых мы добычу украли. Зачем они нам, мам?» Я положила руки Восятке на плечи и посмотрела в глаза, серьезно. «Послушай меня внимательно, сынок. Воровать очень и очень плохо». Тем более, чтобы купить все эти вещи, семьи Хмыря и Хари долго и упорно собирали дикий хмель. Так что мы перед ними виноваты и обязательно все компенсируем. К тому же мы не можем бросить их в беде. Я встретила орков на обратном пути и предупредила, что портал обнаружили. Непорядочно было их просто оставить в моем мире с этими знаниями. Так что я подумала, а мы ведь принесем друг другу пользу, если договоримся. И заключила договор. «Может, ты и права, госпожа Арина?» «Да вот только нет у меня ничего, чтобы настолько камни раздвинуть. Не представляю, как это сделать». Я прикусила губу, заключая договор с орками. Была твердо уверена, что румяна найдет выход. «А что теперь делать? А если я кровью на них капну и попрошу раздвинуться?» — предложила. «Не имею понятия, госпожа. Можем попробовать, конечно, но я не знаю, какой будет результат». Я поднялась на ноги и уставилась на камни. Ширина оконца была сантиметров тридцать, а надо как минимум вдвое больше. Вот думаю, если капну крови на камень и попрошу его отодвинуться, а он меня послушается, что будет с подпорками. Упадут, проворчала гномочка, но я могу их временно убрать, если у тебя получится две нижние раздвинуть. Дай мне, пожалуйста, шило, чтобы палец уколоть, попросила я решительно. Положа руку на сердце, я ни на что не надеялась, действовала по наитию, да я в принципе не верила в свои магические способности. Поэтому очень удивилась, когда камень внял моей просьбе, и отодвинулся. Немного, но все же. Еще родненький, давай еще немного. Взмолилась я и камень опять поддался. Я ликовала. Но в какой-то момент валун перестал реагировать на мои увещевания. Пришлось обращаться ко второму. Минут через тридцать проход стал шире, а еще через двадцать, когда Румяна проделала свой трюк со штырями выше, теперь я спокойно в него пролазила не боком, а на животе. Еще пространство оставалось. Нырнула в него и вынурнула на земле. Ну чего вы там застыли? Вперед! скомандовала сидевшим на опавших листьях хорком «А мы думали, ты нас бросила». «Он такой же остался, мы не влезем», — вздохнул хмырь. «Влезете, он растянется. Давайте по одному. Пройдет голова, пройдет и все остальное», — уверенно заявила я и поползла обратно. Оно, конечно, так с кошками работало, но вдруг и с сорками прокатит. Вскоре из портала на Татуме появилась лысая зеленая голова хмыря. Мы его за уши на себя тянули, а с другой стороны друга толкал Хари. «Кое-как». Но орки в дыру все же протиснулись. Дело осталось за малым. Каким-то образом в город добычу незаметно перетащить и там сбыть.